Глава сотая. На похоронах нас было очень мало. Не пришел никто из его друзей, спеца-мортири. Родственники тоже не пришли. Особенно меня поразило отсутствие Марии, его матери. Стефана и Пинуччи тоже не было, не пришла Мариза с детьми. Неизвестно, его детьми или нет. Зато неожиданно явились братья Салара. Микеле, мрачно исхудавший, постоянно озирался по сторонам, в его взгляде читалось безумие.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 что мне теперь на тебя плевать. Марчелло потянул его за локоть. «Пойдем, Микки, нечего на нее время тратить». Микели с силой высвободил руку и сказал Лиле. «Думаешь, запугать меня тем, что Ленуча постоянно мелькает в газетах? Это ты задумала? Думаешь, я испугаюсь какой-то девчонки, подписывающей романы? Да она никто. А вот ты дело другое. Даже твоя тень значит больше, чем любой человек в плоти.